Глава 63. Ева приземлилась на краю проспекта. Её тело окружало ореол желто-золотых перьев, а за спиной бушевало море. Добрый вечер, Сераф. Слишком ошеломлённая, чтобы вымолвить хоть слово, я просто уставилась на подругу, на её овальное лицо, карие глаза и длинные тёмные волосы. Несподавшие на платье из нескольких слоёв красного шифона, затянутого золотым кожаным поясом. Я только что обедала с мамой, и она рассказала мне, что ты возносишься, Лей. Я вос слегка покраснела, как будто она летела со скоростью ветра, чтобы прибыть раньше меня. Я не поверила ей. Ну вот ты здесь. Я здесь, сухо сказала я. Ашер откашлялся. Вы двое на самом деле соседи? Мы думали, вы обрадуетесь. О, какая сладкая пытка. Видимо, Ашера не проинформировали о нашей маленькой размолвке в Париже. Или он счёл нашу связь слишком прочной, чтобы её можно было разрушить парой колких слов. Ева сорвала со стены маленький цветок и повертела перед носом. Мама хотела поговорить с вами, Сираф. В удобное для вас время, конечно. Вы можете найти её в Великом дубе. Когда Ашар начал удаляться по улице, я крикнула. «Я увижу вас завтра, Сераф!» Он оглянулся на меня через плечо. «Если захочешь». Чего я на самом деле хотела, так это вернуться на землю и увидеть Джареда. Но это было невозможно. Секунды тикали, пока он ждал моего ответа. Я так ничего и не сказала, потому что не хотела, чтобы Ашер решил, будто я хочу чего-то большего, чем дружба. Пока он не обручится или Джарет не прибудет, что бы ни случилось раньше, я буду держаться на расстоянии. Спокойной ночи, громко сказал Архангел напряжённым голосом, привлекая ещё больше внимания ангелов, которые проходили мимо или наблюдали из своих окон. Как только Ашару шёл, Ева сказала: "Я не просила, чтобы нас поселили рядом". Я так и подумала. Она опустила руку, смяв маленький цветок в кулаке. "Я уже извинилась. Чего ещё ты хочешь от меня?" "Я не сержусь из-за Джареда". Злилась только поначалу, но Джаред лучшее, что когда-либо случалось со мной. Так что спасибо тебе за него. Длинные изогнутые брови девушки низко опустились. Тогда почему ты накинулась на меня в Париже? Имеешь в виду после того, как ты оскорбила Селесту? Она оскорбила меня в ответ. Ева, ты считаешь себя лучше всех остальных, и во многом так оно и есть. Но не надейся завести настоящих друзей, если будешь унижать их при каждой возможности. Ева ахнула. Цветок выскользнул из её пальцев и, как пёрышко, полетел к полированному камню. «Унижать их? Кого это я унижала?» «Меня». Несмотря на то, что я говорила тихо, жар моего голоса иссушил воздух. «Ты всегда унижала меня из-за веса, любви к романтическим книгам, моей сознательной медлительности в выполнении заданий. Конечно, я далека от совершенства», Но учитывая всё, что произошло со мной за последние несколько дней, это я жестом указала между нами кажется смешным, даже незначительным. Я не хочу с тобой ссориться. Я устала от ссор. Да и в целом устала. Ты выглядишь измученной. Я закрыла глаза, сдерживая раздражение. Но ещё сильнее, кажешься разбитой. Маиза, слезившиеся глаза распахнулись. Вау. Спасибо. Сейчас я нуждалась именно в критике. Я не это имела в виду, она расправила плечи. Забудь. Я злодейка. И ты всегда будешь меня такой считать. Её крылья распахнулись, и ноги в сандалиях оторвались от земли. Прежде чем подруга успела взлететь, я выпалила: Я не хотела возноситься. Джаред и Ашер отобрали у меня право выбора. Серафим сам отписал меня от миссии, чтобы я смогла снова начать зарабатывать перья. Я не хочу злиться ни на них, ни на тебя. Я не хочу ощущать этот гнев. Я ненавижу злость, она разрушает. Ева повернулась ко мне. В её глазах вспыхнула жалость. Мне жаль. Они поступили нечестно... и неправильно. Я опустила взгляд на упавший цветок. Его лепестки трепетали, как крылья божьей коровки. Во многом мы разделили одну и ту же судьбу. Нас сорвали, забрали и выбросили. Но цветок увянет, а я буду жить вечно. Или сорванные цветы здесь не вяли? Я вообще не понимаю, как он попал в систему, сказала Ева. Она оценивает душе а у него её нет. Корни моих волос, казалось, загорелись. Только то, что он совершил несколько плохих поступков, не делает его бездушным. Он не филим. И ты знаешь так же хорошо, как и я, что у них нет души. Вот почему ни один малахим не приходит к ним после смерти. Моё сердце начало бешено колотиться. Если бы это было правдой, его бы не было в системе. Афонимы говорили. Они также говорили, что небо в гильдии хреально. Так что прости меня, если мне насрать на их слова. Если Джарет в системе, значит, у него есть душа. Улица погрузилась в омерзительную тишину. Его отец был человеком, добавила Ева дрожащим голосом. А у всех людей есть души. Застёрнный подбородок Евы оказалось, стал ещё острее. Кровь Нефилимов отравляет души, даже если он гибрид. Он первый в своём роде. Моя мать сказала мне, что знала другого гибрида Нефилима, бездушного, как твоя тройка. Джарет не тройка. Больше нет. Это не меняет того. Прекрати. Я прижала ладони к ушам, и моё ноющее сердце остановилось. замедляет ток крови по венам. Брови Евы сошлись на переносице, как будто в искреннем сожалении. Медленно, очень медленно я опустила руки. Мне нужно. Мне нужно поговорить. Поговорить с Сашером, где где великий дуб. В горле у меня так пересохло, что говорить было больно. Ева вздохнула. Пойдём. Я отведу тебя. Она направилась вниз по проспекту мимо удивлённых ангелов. Когда я не последовала за ней, Ева вернулась и взяла мою безвольную руку. Я спотыкаясь, поплелась следом. Она спрыгнула с уступа за водопадом, и я полетела вниз вместе с ней. Её распростёртые крылья замедлили наше падение, затем подруга принесла меня мимо водопада и дальше по кругу. мимо group ангелов, которые смеялись и что-то пили у фонтана. мимо парочек, ужинающих у ангельского огня. я столкнулась с кем-то. п, простите. если бы не крепкая хватка евы, я бы упала от удара. ангел, с которым я столкнулась, мужчина с широкими плечами и с ещё более широкой улыбкой, посмотрел на меня сверху вниз, затем на мои крылья. «Можешь падать на меня, когда захочешь, серебро!» Ева закатила глаза. «Ты зря тратишь время, не говоря уже о твоём необычайно оригинальном подкате, Джакс!» Я глупо уставилась на мужчину, но Ева понесла меня дальше по дуге, остановившись где-то после четвёртого водопада. Трое ангелов, одетых в белые туники, стояли плечом к плечу, когда мы приблизились к... Один из них поднял ладонь. Этот ресторан закрыт до дальнейших распоряжений. Аре лимы не славятся своим умом, прошептала мне Ева. Затем, обращаясь к ним, она сказала: "Я только что была здесь. Вы уже забыли, кто я такая?" Один из ангелов толкнул локтем другого, затем кивнул в сторону зеркального фасада позади них. Они синхронно расступились. разрешая нам войти. Ева отпустила меня, проходя мимо них с высоко поднятой головой и расправленными позолоченными кончиками крыльев, как будто она была одной из семи. Интерьер ресторана, точнее, ли ресторана, был полностью сделан из меди. От мозаичного пола до кованых плит на стенах и зеркального потолка медного оттенка высотой в два этажа. Единственной вещью, сделанной не из меди, было толстое дерево с корнями в центре ресторана. Его ветви либо поддерживали куски зелёного мрамора, либо были обрублены как пни, чтобы на них можно было присесть. Крылья цвета фуксии с платиновыми кончиками покачивались на одной из самых верхних ветвей, куда безкрылый официант поставил два тонких бокала, наполненных чем-то прозрачным и игристым. Мне остаться? тихо спросила Ева. Прежде чем я успела ответить, меня окликнули. Сераф Клер расплылась в улыбке, более величественной, чем обруч, обрамляющий её чёрные волосы. Какой приятный сюрприз. Сераф Ашер только что сообщил мне о твоём прибытии. Выпей вместе с нами. После вознесения ты наконец можешь попробовать что-нибудь более крепкое. чем ангельские пузырьки. У меня не было никакого желания пить. Кроме того, перед моим вынужденным вознесением я перепробовала множество крепких напитков. «Извините, что прерываю, но мне нужно обсудить неотложное дело с Серафом Ашером». Клэр склонила голову на бок. «Если это касается твоего грешника, то говори при всех». Я вонзила свои шпильки в мозаичный пол. Он вознесётся? Сераф Клер нахмурилась. Он не филимлей. Нефилимы не могут вознестись. Я обняла себя руками. Он только наполовину нефилим. Его сущность нефилима сильнее человеческой. Сераф Ашер сказал, что его ранг падает, а значит, у него есть душа. Клер поджала губы. Верно? Мой вопрос затрепетал в воздухе, как перья у меня за спиной. Мы не позволяем собирать души нефилимов. Они не бездушны, мама, прошептала Ева. Клэр устремила свои изумрудные глаза на дочь. Каждое живое существо обладает душой. Но души нефилимов ядовиты для нашего вида, поэтому не могут быть собраны. Слёзы застилали мне глаза, превратив дерево в корявого великана. Это нечестно. Что именно? Что мы решили не отравлять наше царство их ядовитыми душами? Тон Клербл таким же холодным, как слой льда, сковавший мою кожу. Почему вы сказали Джаредо, что он сможет вознестись в Сираф Ашер? Его бирюзовые крылья напряглись за спиной. Я не говорил, лай. Джаред знает, что не может войти в наш мир. Но он сказал, он сказал, что последует прямо за мной. Его обещание звенело в моей пульсирующей голове, превращая стук в висках в агонию. Жёлтые и красные пятна сгустились перед моими глазами. Я моргнула и обнаружила, что Ева продвигается ближе ко мне. Она не взяла меня за руку, но тыльная сторона её ладони касалась моей, оказывая поддержку. Настала моя очередь спасать тебя. Джарет обманул меня, чтобы я не пожертвовала своими крыльями. Он благороднее, чем я думала, признала Клэр. Я сглотнула, и это оставило огненный след в моём сжавшемся горле. Рука Евы скользнула по моим сгорбленным плечам. Мама, он спасл ей истинную. Это должно позволить его душе попасть в Элизиум. Закон есть закон, сказала Клэр. Ева стиснула челюсти. Ты обречёшь на смерть достойную душу. Достойную душу? Он не филим, Ева. Но у него есть душа, мама. По крайней мере, расскажи о его случае совету. Может, ты и моя дочь, но это не позволяет тебе распускать язык. Кроме того, Сераф Ашер уже поднял его дело на собрании, и мы проголосовали. Конец истории. Я коснулась предплечья Евы, благодарная за её неожиданную поддержку. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня. Губы подруги сжались в жёсткую линию. Это неправильно, пробормотала она. Сераф Ашер... сказала я бесцветным голосом. «Пожалуйста, сожгите мои крылья». Кровь отхлынула от лица Ашера. «Не глупи», сказала Клэр. «Никто никому не будет сжигать крылья». Я крепче сжала локти, ладони обхватили выпирающие кости. «Я могу делать со своими крыльями всё, что пожелаю, и я хочу, чтобы они исчезли». Глаза Евы распахнулись так широко, что белый цвет окружил её карие радужки. "Лей, нет!" Ашер взмахнул своими огромными крыльями. Мгновение спустя он приземлился передо мной. "Джарет отослал тебя, чтобы защитить. Не он должен был принять это решение, и не вы, а я". Клер слетела со своего насеста. Её ярко-розовые крылья отбрасывали тени на медную мозаику. Ты ведёшь себя как капризный ребёнок. Моя кровь вскипела в венах, как будто вместо неё теперь тёк ангельский огонь. Но это было не так. Ещё не так. Но теперь так не будет никогда. Я повернулась к Ашеро. Сожгите. Фих. Запустив руку в свои длинные волосы, Ашер прошептал: Он бы этого не хотел. Повторяю, это мои крылья. Мне решать, отказаться от них или сохранить, и я хочу отказаться. Я не думала, что Ашер может побледнеть ещё сильнее, но его кожа стала алебастровой. Лей, пожалуйста, подумай над этим ещё немного. Я растянула крылья так, чтобы его огонь мог беспрепятственно добраться до каждого серебристого стержня. Сича же. Манеры неоперенные оставляют желать лучшего, фыркнула Клер. Если бы мы так говорили с нашими предшественниками, они сожгли бы не только наши крылья. Я прищурилась. Приношу извинения за то, что стало ужасным разочарованием для нашего вида. Я перестала обнимать себя руками. Но зато, как только ваш коллега Архангел устранит мои крылья, Вы избавитесь от меня и моих отвратительных манер. Все черты лица Клерно приглись. Если она не ценит свой дар, тогда во что бы то ни стало избавься от них, Сираф. Рука Евы наприглась на моих плечах. "Лей, пожалуйста", хрипло пробормотал Ашер. "Это разобьёт сердца твоих родителей". "Моих родителей? Вы имеете в виду тех ангелов, которые родили меня?" но никогда не навещали, потому что слишком беспокоились, что я потерплю неудачу. Извините, если это прозвучит неблагодарно, но я лучше позабочусь о своём сердце, а не о их. Глей глухо сорвалось с его губ моё имя. Широко раскрытые глаза Евы заблестели. Дай себе несколько дней, чтобы взвесить все за и против. Пожалуйста, добавила она дрожащим шёпотом. Возможно, сейчас твоё сердце разбито, сказал Ашер. Но оно заживёт. И однажды ты поблагодаришь Джареда за подарок, который он тебе сделал. Я осознаю последствия своего выбора. И знаю, что боль лишит меня бессмертия и оставит шрамы на моём разуме. Однако моё желание остаётся неизменным. Я хочу вернуться на землю и быть с мужчиной, которого люблю. Итак, Вы сделаете это здесь или в Шивае? Ты хотя бы использовала свои крылья, спросила Ашер. Я сжала зубы. Здесь или в Шивае? Полетай хотя бы один раз, Лэй. Обогни Элизиум по кругу. Осмотри наш мир, прежде чем решишь покинуть его. Неужели он действительно думал, что прогулка без гравитации чудесным образом изменит моё решение? «Один раз. И если после этого ты всё ещё захочешь отказаться от своего наследия, я лишу тебя его». «Я пойду с тобой», — вызвалась Ева. «Нет», — Клэр посмотрела на Ашера. «Пусть они летят вдвоём». «Вероятно, женщина считала, что я оказываю ужасное влияние на её дочь, и хотела держать её подальше». «Вы обещаете сжечь их?» Как только мы закончим прогуливаться сераф, Ашер, казалось, достиг глубин спокойствия. Обещаю. Тогда идём. Чья-то рука поймала мою и потянула назад, а затем пара тонких жёстких рук обхватила меня. Я знаю, что сама отослала тебя, пробормотала Ева. Но я ненавидела жить без тебя. Ненавидела нашу ссору. Я хочу снова общаться с тобой. Я клянусь, если ты решишь остаться, я буду той подругой, которую ты заслуживаешь. Я медленно подняла руки и обняла её в ответ. Я не могу остаться, но я ценю каждое твоё слово. И ты была хорошей подругой. Я улыбнулась. Больше участь времени. У Евы вырвался сдавленный смешок, за которым последовал всхлип. Выбери нас, лей. Выбери нас. Я поцеловала подругу в щёку, мои губы стали влажными от её слёз. Все годы, что я знала её, ничто не могло нарушить её самообладание. Ты будешь великим ангелом, но используй это величие, чтобы сделать наши два мира лучше, хорошо? Новый всхлип вырвался из девушки. Она прижала костяшки пальцев к дрожащим губам. Я вздохнула, Я бы хотела, чтобы тебе не пришлось ждать столетия, прежде чем вернуться на землю. Селеста была права. Многое нужно было изменить. И как бы сильно я ни хотела увидеть, как эти перемены произойдут, как бы не хотела быть их частью, мне нужно было вернуться к Джаредо, прежде чем он решит, что я бросила его навсегда. Я готова лететь, Сераф.